Глава четвертая На утро, едва пробудившись от сна, Александр не понял, где находится. Чужая кровать, груда вещей. Но воспоминания о вчерашнем дне вернулись, как вернулась и злость на тень. Первое, что бросилось в глаза, это светильник. Он заказывал его по каталогу, выбирая долго и требовательно. На изящной основе из красного дерева красовался плафон, выполненный в витражной технике. Тонкая, кропотливая и очень качественная работа. Его он тоже так и не получил. На комоде, кстати, очень знакомый комод, красовалась стопка шелкового постельного белья с ручной вышивкой. Его он тоже помнил. Темно-синий шелк был выбранным не случайно, в тон некоторым прядям его необычной шерсти. А вышивка серебром была дорогой авантюрой, но он заказал, а получил в половину меньше своего заказа. Изделия Кожевника из долины были аккуратно сложены возле комода. — Так она и в долину воровать ходит? Как притащила-то? Ответ на этот вопрос Александр увидел на прикроватном столике. Дубликат ключей от его машины. Скипая все сильнее, он места не находил от злости. — Моя машина! Она водит мою машину! Пнув ногой какую-то коробку и случайно открыв ее, хомяк зрел глаз бога. алмаз которую он сам хотел спереть из галереи сокровищ. Но кто-то совершил кражу века раньше. Ясно теперь, кто. Протянув руку к бархатной подушечке, на которой был уложен алмаз, Александр заметил уголочек конверта. Разорвав дорогую, его же собственную, бумагу, он вынул записку и прочел. — С днем рождения, Александр! — Не понял. — Прочел еще раз. Понял, что тень умеет читать и писать, водит машину и нагло и мастерски крадет вещи. Снова прочитал послание и, наконец, поймал эту громкую и очень для него необычную мысль. «Это мне! Подарок! Мне!» Потрясенный этим открытием, Александр встал, положил алмаз обратно в коробку. Оставив ее там же, где нашел, он побрел в лабораторию. Хомяк забыл, что злится на тень. Его мысли водили диких хоровод мешали сосредоточиться. Работа. Ему срочно нужна работа. Всю последующую неделю Александр не вылезал из лаборатории. Тень не появлялась, а еду на подносах приносила пухленькая хомячиха. Строила глазки, хотя и безответно. Он же был сосредоточен лишь на строительстве портала. Понимание квантовой структуры Вселенной давало неизмеримые возможности сейчас и в будущем и хомяк твердо намерен был ими воспользоваться. Отлаживая процессы в период сборки, он ни одну крысу закинул в другие миры, но вот затащить обратно пока не удавалось. Ничего, он это решит. Он гений. За время работы Александр получил известие от секретаря. Подпольная лаборатория сожжена, лишний кандидат сошел с дистанции, а нужный как раз и являлся попечителем вирусодельни. Доказательства этому факту имеются. Вот и прекрасно. Еще один рычаг давления на тупого жадного идиота. Запустив, наконец, синхронизацию, которая могла занять несколько дней, хомяк позволил себе немного расслабиться. Мысли о недавних событиях уже не бились в его голове, как бешеные городские колокола. Нежесть в горячей ване он с наслаждением потягивал коктейли из диких ягод, заботливо приготовленных им чихой. Она старалась изо всех своих хомячих сил. Только вот Александр постоянно забывал ее имя. То ли Муся, то ли Люся. Хомячий бог ее знает. Но коктейль хорош. Дать ей, может, шанс? Новенький экран межгалактической связи пискнул, когда Александр уже облачился в парадный костюм по случаю весеннего карнавала в долине, куда был приглашен и пропускать не собирался. Там вкусная еда и красивые девчонки. Еще одна анкета. Девица так себе, но с планеты контрабандистов. А эта новость очень порадовала. Планетка ему интересна и входила в его планы. Значит, надо подружиться. Отложив эту идею до вечера, довольный собой, Александр спустился в лифте к машине. При взгляде на свою красавицу, он вспомнил тень. «Хомячий демон, а вдруг она крыса? И прикасалась к моей девочке!» Прорав во всю силу легких. «Я убью тебя, тень!» Александр сел за руль, и он пчался на карнавал. Само собой встречали его как бога и повелителя. Он великодушно кивал и позволял целовать себе лапки и бить поклоны. Шествовал неспешно и с достоинством, поглядывая по сторонам равнодушно и выискивал взглядом, не надо ли кого прибить. Но все были почтительны благодушны, и немного навеселее. Пока все шло хорошо. Увидев висящий в воздухе, Александр поразился находчивости селян и отвернулся. — Стоп! Селяне не владеют такими технологиями! Александр снова покосился на кренделюк. Он парил в воздухе, и от него потихоньку отламывались маленькие кусочки и исчезали в пространстве. «Тень — Тень! Наблюдая за крендельком, плывущим по воздуху в стороны поляны, украшенной со всех сторон флажками, шарами и разноцветными лентами, хомяк двинулся следом. На поляне местного населения столпилось много. Импровизированный театр собрал благодарную и смешливую публику. Действие происходило прямо в центре, а зрители окружили полянку плотным кольцом и от души веселились. Кренделек затесался среди хвостиков. Александр наблюдал. И хотя при его появлении все немного напряглись, он сумел не терять из виду хлебобулочные изделия, уменьшавшиеся с каждой секундой. Тот же завис поблизости от бывшего мэра, премьерского старикашки, который правил долиной до появления Александра. Старый хорек был жаден, жесток и деспотичен. И хотя про Александра можно было сказать так же, разница все же была. При хомяке долина расцвела, население стало сытым и довольным. Да, его боялись, но и благодарили постоянно. Хорька же презирали но изгнать совсем не смогли. Его амулет, висящий на груди, имел необъяснимые магические свойства, не позволявшие приблизиться к хорьку с угрожающими намерениями. Александр не стал тратить время на хорька и отбирать амулет, хотя мог бы. Пусть селяне видят хорька и сранивают с хомяком. Так они не забудут, кто им друг, а кто враг. Через мгновение на поляне началась свалка, драка и крики. Громче всех визжал бывший мэр, чей амулет исчез. «Тень! Вот зараза же!» Но в душе Александр хохотал. «Конечно, если он всерьез вознамерится ее убить, то амулет ей не поможет. Но ведь молодец! Готовится!» Посчитав, что самое интересное на карнавале он уже увидел, Амек направился к машине. По возвращении он первым делом проверил лабораторию. Синхронизация с одним из миров была завершена. Удостоверившись в прочности приготовленных заранее клеток, Александр активировал первый проход. Белый хомяк мчался со всех ног прямо на него. Какая удача! Распахнув клетку, он встретил братца не в очень гостеприимные объятия, от которых тот незамедлительно отключился. Еще бы! На такой скорости врезаться в прутья решетки кого угодно вырубит. Убедившись, что хомяк не покалеченный жить будет... Александр быстро собрал генетический материал и оставил того приходить в себя. Повезло же ему на межпланетном базаре найти клетки из редкого металла. Ничего их не берет. Обычная, даже самая прочная, была бы в смятку уже. Скорость его брат развивал космическую. Не удивлюсь, если и в другие измерения забегал. Александр покосился на крысу, которая, вытаращив глаза, наблюдала за произошедшим. «Да-да, это выброшенный тобой на помойку мой брат». Хомяк подошел к ней, покосился злобно и дал разряд по клетке. После, вполне собой довольный, отправился спать. Судя по шкале, второй портал будет готов завтра. Можно отдохнуть. На утро Александр вернулся в лабораторию. Белый хомяк метался в клетке, пробовал ускоряться, врезался в прутья и развалил все зерна с орехами. Увидев Александра, он притих, понаблюдал, и забросал вопросами и просьбами открыть клетку. Игнорируя братца, Александр подошел к порталу. Вторая синхронизация завершилась. Убедившись, что клетка наготове, он активировал проход и в этот мир. Ну, совсем легко. На куче сухих листьев, пьяный в стельку, спал без задних ног его второй брат. Хомяк пересек границу миров и подошел к нему. Потыкал лапкой и, не получив в ответ даже мычания, взвалил братца на плечо и затащил к себе в лабораторию. Уложив того в приготовленную клетку, он взял несколько образцов ДНК и покинул помещение. До завершения третьей синхронизации оставалось несколько часов. Можно перекусить и порепетировать речь. И проконтролировать строительство нужного ему оборудования на всех отмеченных им участках. Скоро, очень скоро он явится в его гения этому миру. Ну и галактика его ждет, конечно. Покидая лабораторию, Александр уделил неизменное внимание крысе и выдал новую порцию зерен белому брату и молча вышел. Было время, когда он избегал зеркал. свое отражение не любил. Синий цвет шерсти с остальными и рыжими прядями находил отвратительными до тех пор, пока не увидел других хомяков из долины. Понял, что уникален даже в этом и научился принимать себя всего. Только вот белое пятнышко на ухе изрядно раздражало. Сейчас же, разглядывая себя, Александр удовлетворенно кивнул. Уникален, гениален, никто не сравнится. В скорости к этому перечню он добавит. Повелитель мира и чего уж там, вселенной. Но пока просто гений. И красавчик, конечно же. Прихватив мешочек с орехами и тарелочку винного винограда, он вылез на уступ, с которого открывался вид на всю долину и человеческие города на горизонте. Мог ли он мечтать, что это все станет его? Но скоро станет. Положив мешочек рядом, он начал с винограда. Вкушая ягоды, блаженно жмурился и смаковал их вкус. Благо никто этого не видит. Для всех он сыров и грозен, что было правдой. Но сейчас... Покончив с ягодами и запустив лапку в мешочек с орехами, Александр замер. Выражение мордочки сменилось на гневное, и он заорал «Тень! убью!" Мешочек был совершенно пуст. Все орехи утащила невидимка. В гневе и сильнейшем раздражении он вернулся в лабораторию. Второй брат очнулся от хмельного сна и переговаривался с первым. Завидев Александра, он начал требовать свободы и грозил страшной карой. Очень смешно. Портал тем временем был полностью настроен. Активировав проход в третий мир, Александр радостно потер лапки. Драка. Прекрасно. Есть кому навалять. Стараясь в гуще сражения рассмотреть своего третьего брата, он вооружался скальпелями. Тот же был один против всех и уже терял силы. Чудесно. Дерущиеся были так увлечены процессом, что даже не обратили внимания на портал, появившийся в воздухе. Александр ворвался в чужой мир и принялся орудовать любимым инструментом. Враги же, используя не только мечи, но и огнестрельное оружие, были крайне удивлены противникам, чью шкуру никак не удавалось повредить. От сильного вражеского удара его брат упал и, кажется, отключился. Прикрыв его собой от пули мечей, Александр одной лапой отбивался, второй за шивор тащил братца в портал. Перешагнув завесу, он напоследок перерезал горло какому-то ретивому ниндзе и закрыл проход. Два хомяка из своих клеток внимательно наблюдали за его действиями. Он же, втащив третьего брата в клетку, быстренько взял образцы ДНК, оставил еды и покинул лабораторию. Завтра, когда третий брат придет в себя, Александр им представится. Расскажет их историю и посвятит в план мести. Главное он сделал. Заполучил их. Эта часть плана завершена. Создание желаемого эликсира займет время и, возможно, потребуется снова взять образцы у братьев. Поэтому сразу убивать он их не собирался. Главное, они у него. Их ДНК у него. Можно приступать к захвату мира. Пока этого. А с остальным он позже разберется. Всему свой час. Но этот час придет. Александр в этом ни капли не сомневался. Задуманное ему всегда удавалось. Какие бы препятствия не вставали на пути. Ведь он единственный в своем роде хомяк Александр, наделенный мощным интеллектом, огромными знаниями и возможностями. Он получит желаемое. Он ведь гений. Продолжение следует.